Глава 5. Тайна вольного охотника. Дудо праведный соединил концы пальцев и начал свой рассказ. Ты, конечно, слыхал и помнишь о великой битве народов 500 лет назад, когда славные непобедимые арабские войска, покорив Испанию и перейдя через Перенейские горы, разлились, как бушующее море по цветущей равнине Франков. Ты, конечно, помнишь все знающие прозорливый, что эта битва была сперва победоносна для наших львов, но франки тоже сражались, как разъяренные бешеные волки, и знамя победы все время клонилось то в одну, то в другую сторону. Предводительствовал войска войсками франков, закованных в железные доспехи, смелый полководец по имени Карл Мартель, что означает «молот». Казалось, милостливый глаз Всевышнего Засветил радостью, что его правоверные всюду побеждают, но случилось непоправимое. В разгаре битвы пал вместе с конем наш славный вождь Абдр-Ар-Рахман, и рядом с ним пал его верный знаменоносец, зеленое знамя пророка, реявшее над бесстрашными шахидами, в полу битвы было затоптано конница. О, какое несчастье! вздохнул Халиф. Не видя больше своего знамени, наши всадники заметались, и часть остановив своих натиск стала выжидать нового дня, а франки, понесшиеся большие потери, были утомлены жестоким сражением и ночью ушли к востоку, думая, что они проиграли битву. Напрасно наши верные витязи разъезжали по равнине и тщетно разыскивали тело абдра рахмана Они так и не нашли его, ни его оружия, ни его коня. Вероятно... Азраил, ангел смерти, живыми унес их к престолу Аллаха. Если бы тогда нашелся смелый вождь и, собрав наши войска, снова повел их вперед на отступающих франков, то мы бы легко одержали полную победу и овладели всей французской землей. Но вожди, собравшись на ночной совет, долго рассуждали и решили так. Мы всегда успеем собрать наши войска, привести в порядок расстроенные ряды и снова вернуться в землю франков чтобы окончательно разгромить и покорить нечестивых. И, увы, наши войска двинулись обратно. И это было неразумно, недостойное нашего народа решение. Прошли годы, целых пять столетий, продолжал Дуда. Арабские шейхи враждовали между собой, и среди них не было нового Абдр-Ар-Рахмана, чтобы всех объединить под своей могучей рукой, под великим зеленым знаменем и снова сокрушительными волнами бушующего моря обрушится на цветущие равнины неверны. Неужели не сохранилось никаких известий о славном Абдра ар спросил халиф задумчиво. Дуда развел руками. «Я много расспрашивал всех, кого мог. Старых имамов, мудрейших ученых медресе, бродячих певцов и знающих древние сказания дервишей. Все говорили разное, но никто ничего точно не сказал. Ведь когда сидишь на ступеньках мечети, Воздвигнутый благодаря твоим заботам, да будет твоими вовеки прославлено, то мимо проходит много разных людей со всех восьми сторон света, и не раз услышишь дивное. Вот теперь ты мне и расскажи, дивное. Однажды ко мне пришел путник с сумрачным лицом. Глаза у него горели затаенной мыслью. Меня поразило, что он заказал мне вырезать на золотом персне надпись «Дуда замолк». Какую надпись? Говори скорее, воскликнул халиф глухим, дрожащим от скрытого гнева голосом. Он приказал написать: Абдур-Рахман Ранкоборец, надежда верующих. И ты сделал такую надпись? Что он мне заказывает, то я и делаю. Какой он был с виду? Встречал ли ты его потом? Здесь ли он в Багдаде или уехал в иные страны? Я его видел несколько раз. Жизнь моя длинная, чего только не увидишь. Последний раз я увидел, как этот человек, уже сильно посидевший, входил в мечеть. С ним рядом шел жизнерадостный юноша. Держа в руках священные книги, я запомнил этого юношу. Он уселся рядом, я угосил его свежими финиками. Мы разговорились и стали друзьями. Он даже заходил ко мне на дом и у меня ночевал. Мне понравился этот веселый, ласковый, со всеми Юноша, его почтение к старшим, его живой ум, любовь к старинным песням. Больше всего он увлекался не духовыми книгами, а древними сказаниями и повествованиями о великих завоеваниях арабов. Где же этот юноша? Я позажу около того места, где ты работаешь, особого опытного человека, который его выследит. Позволь дать тебе мой скромный совет. Я знаю, где он живет теперь. Окончив с похвалой и почти почетам медресе, он поставил свою старую палатку в кочевом племени бенбоядов. Там он живет вместе с прабабушкой, которая ему готовит пищу и поет старинные песни. Он самый смелый из всех юношей этого кочевья. Он завернул в ковер и спрятал книги и зарабатывает себе на пропитание укрощением и обучением равных лошадей и охотой на диких зверей. Иногда приезжая в Багдад, заходит он ко мне и привозит то сыр, то финики и виноград. У меня же он ночует и слушает мои рассказы про старину. Если он узнает, что ты желаешь его видеть, то будет счастлив стереть своим лбом пыль перед твоим блистательным троном. Халиф подумал и сказал, «Если он действительно ученый, как ты говоришь, и душа его стремится к доблести, то я сделаю его». Тут Халиф запнулся и добавил, то я, может быть, его возвеличу. Несколько дней спустя Дуда Праведный явился во дворец к халифу с юношей, о котором рассказывал. Халиф принял обоих в зале, где среди цветов взлетали тонкие серебряные струйки нескольких фонтанов, распространяя прохладу. Юноша был и красив, держался скромно, но с достоинством. На нем была обычная полосатая одежда кочевников, за поясом старинный кинжал дамасской работы. Халиф усадил юношу перед собой на ковре, смотрел на него милостивым взглядом, но иногда в его прищуренных глазах тут замечал зловещие, недобрые огоньки. Халиф расспрашивал юношу о конях и о прабабушке, какого народа и об охоте на львов. Абдр-ар-Рахман обо всем говорил просто и очень искренне. «Я верю, что будет война, и что мне удастся обнажить свою меч для защиты. «Знамени пророка. Я бы хотел уехать в дальние страны, особенно на заход солнца, в Испанию, чтобы узнать, сохранились ли там смелые потомки наших великих завоевателей. Теперь нужно ехать совсем не в Испанию, а на восток и на север. Там назревают великие события и готовятся невиданные еще войны», — заметил Дуда. «Почему ты так думаешь?» — спросил халиф и приказал подать душистого ширанского вина». Угощая Дуду и юношу, он внимательно выслушивал их ответы. Дуда, почтительно поглаживал бороду, сказал, Люди, одетые путниками из далекие страны, говорили, что внизу в низовьях Великой реки Ити расположилась боевая ставка неведомого могучего племени неверных татар, иначе называемых мунгалами. Это очень важно. Мне нужно туда отправить своего посла и верных лазунчиков. Если ты пошлешь Абдр ар рахмана к татарскому хану, а я буду его сопровождать в качестве писца и лекаря, то уверен, что он сумеет вскоре заслужить там благосклонность грозного татарского владыки. А я, кроме того, сделаюсь у хана придворным лекарем. Тогда бы мы присылали твоему священному священству через надежных людей донесение обо всем, чтобы, что замышляет повелитель диких северных хорд. Насколько он могуч, как возможно одолеть его? Я подумаю над этим, а пока ты пройдешь мой странно приемный дом для почетных путников. Там будут кормить и беречь ар Рахмана, как дорогого гостя. Ему предоставят все, что он пожелает, и ты будешь вместе с ним, а великий визирь снабдит вас всеми необходимыми для дороги. Дуда низко склонился перед халифом. Да сохранит тебя Всевышний и даст тебе славу, достойную тебя и твоих великих предков. Когда Дуда с Абд ар рахманом удалились, великий визирь сказал, — Над этим юношей на небосклоне удачи поднимется его светлая звезда. Очень хорошо, что ты отсылаешь его к хану Мунгалов, но еще лучше будет, если могучий Батухан увезет и его с собой на край света. Оттуда они оба уже не вернутся, отправившись к своим предкам. Олив покачал головой и заметил, один Аллах Всевышний знает, что для нас будет наилучшим.